Эльвирочка вновь вторглась в раздумья. Сложив газету и, не дождавшись ответа от Ахенева, она продолжила наступление. — Милый, Оген в и не беспокойся. Нужно сумма имеется. Обойдусь без фирменных тряпок из саркофага. И не надо так волноваться. Ты мне дорог, какой есть. Я же тебя и полюбила за доброту, за нежность. Ужасно надоели супермены и красавцы, дорожащие, по сути, лишь с собой. Я же хочу не только ощущать твое душевное тепло, но и доказать этим сутенерам, что мой избранник даже внешне лучше их. В голове Владимира Ивановича царила неразбериха. — Милый, не говори «нет», я обижусь. Предложение Эльвирочки оказалось настолько самоотверженным и трогательным, что Ахенев опять чуть не заплакал. — Кретин! Подумать о ней плохо. — Меркантильность! — так поносил себя Владимир Иванович. Но взять от девушки гензнаки — нет. Альфонсом Ахенев себя не считал. Упоивший большую половину демонстрантов и синтуками. Яков подсел к боссу не обратил внимания на повлекшее лицо фантаста. — Взглазнулась вас. Давай по минералке вдарим в честь Дня Ангела. Ишь, какие убогие собутыльники подобрались! Слабаки! — Теревилочка, присоединяйся. Учти, я дружить умею. Босс, ты не даст соврать. Яков подплеснул, Девушки из синтуков, не прошедших его обработки. За твое здоровье, Яшенька, я с удовольствием выпью. Эльвирочка осушила фужер и швырнула через плечо об пол. На счастье, чертушка, объяснила она. Надеюсь, что и впредь ты будешь таким же милым, честным и обаятельным. Всего тебе доброго, а за рок, извини, обещаю справиться, только постарайся укоротить свои нежности. Впрочем, по сравнению с другими охамевшими в конец грешниками, ты просто ангел. Яша, уже кривой, как штопор, после такого дифирамба из уст Эллочки, прохудился слезами с горошин величиной и, называя девушку сестренкой, погрозился перекусить любого, кто посмет посягнуть на ее честь». Владимиру Ивановичу на силу удалось утихомирить именинника, но тот в порыве нежности все же умудрился солезнуть с лица хохочущей Эльвирки всю косметику. И теперь, довольный, благоухал дразнящими ароматами. Девушка посмотрелась в зеркало, ахнула, подхватила сумочку и, бросив пушка на повечение Хенева, с ужасом убежала в умывальник на реставрацию макияжа. «Эх, босс!» — оставшись наедине с Ахеневым, Якова потянула на лирику. «Какая девушка! Богиня! Наши идиотские законы против женитьбы чертей на грешницах. А то бы я всю преисподнюю расширудил вместе с вкибом, а ее руки и сердце добился. Тебе везет. Знаешь, хоть почему она сюда попала?» Владимир Иванович не знал. Распрашивать Эльвирочку, он стеснялся, а то и не хотелось бередить рану, вспоминать старое. Яков прямо из горлышка влил в себя остатки благородного романьяка и продолжил. Возможно, ты слышал такую фамилию от Режиссер. Так вот, именно из-за него Эльвирочка оказалась оказалось здесь. А он, благодаря ее помощи, разряду по карте тоже не избежал уготованной участи. Правда, врать не хочу, не помню, кто первый объявился, он или она. Э, кажется, она. — Да что ты мне мозги протираешь? Ахинеев разволновался, ему не терпелось узнать истину, а окосевший Яков морочил голову. — Объясни, наконец, по порядку, а то он, она... Чуть ли не гамолетовский монолог, быть или не быть. Не нервничай, Вальдемар, расскажу всему свое время. Одним словом, сначала появилась в аду она. Комиссия чему стала в тупик, столкнулась с дилеммой, куда распределять то ли в пятый круг, то ли в тоску. По тем временам согрешила девушка здорово, А пока судили-редили, тут и виновник торжества прибыл. Ацедофиленов, тоже в чьму вылупился птенчик. И все образумилось, разобрались по справедливости. Обоих в богему отправили. Хотя режиссеру поначалу от хужада показался, как попадется ацидофиленов на глаза. И считай весь курс карате и кунг-фу. На собственной шкуре почувствует. Раз за три его переклонировали. Ну, а потом, через годик-два, Эльвирочка постыла, смирилась. Полюнула на все и даже пошла к режиссеру в арьете работать. Актриса есть актриса. — Да можешь ты толком рассказать, пьяно-морда, ходишь вокруг да около. — Терпенье, ебос! Яков пододвинул Владимиру Ивановичу бокал с только что сотворенным ректификатом, Ехенев опрокинул жидкость, даже не поморчась. Дальше-то что? Чуть черт раньше то, что было. Яша, объясни, почему они сюда попали? История, прямо сказать, достойное описания в человеке и законе. Слушай... Эльвирочке после окончания ВГИКа и распределения на Мосфильм неожиданно выпала редкая удача. Предложили главную роль в картине, которую снимал Ацедофиленов. Прошла пробы, а когда дело коснулось съемок, режиссер пригласил в номер и говорит. «Хочешь, чтобы тебя на роль утвердили? Взгляни на диван и сделай вывод». Подобному своеобразному посвящению в героине он давно привык и не ожидал строптивости от какой-то никому неизвестной девчонки. Ну, а Эльвирочка недаром с детства с родителями в Японии жила. Подобное предложение отклонила, а когда разъяренный от попытался насильно склонить ее к обряду, то провела ему и вот и вывод по всей науке кунг-фу. Не хуже той леди из Видика. Естественно, скорая помощь, институт Склифосовского, Милицейские канарейки, следователи. Шьют тервирочки 108-ю, вторую статью УК. Ей бы повременить. Может, разберутся, оправдают. Какое? Наглоталась Луминала и следом за потерпевшим, всклив только в другое отделение. Да уже поздно. Еще в неотложке состояние клинической смерти наступило. Пришлось бедняжку в анабиозную капсулу поместить до лучших времен. Может, когда разработают методику, оживят. А пока она у нас, ведь по документам фактически умерла. Ну а режиссер тоже долго не проконтовался в больнице. Следом за ней, вот, с диагнозом... Многочисленные переломы и кровозияния в мозг. Вот. А недавно опять пришлось восклонировать Ацидофиленова. Это после предложения той, новой роли. Девушка, скажу тебе, босс, на все сто. Честно, бескорыстно. Да ее богема на руках носит. Любимица. И как ты затесался в ее избранники. «Диву даюсь!» «Да и не я один, многие косятся!» «Так что будь поосторожнее, понял?» Яков утомленно вздохнул. «Береги Эльвирочку!» «Может, чем черт не шутит!» Он загадочно качнул гривой. «И на земле встретитесь!» «Сестра, переходите на транквилизаторы!»